нам придется принимать множество непростых решений, некоторые из которых будут нетрадиционными и даже дерзкими. Безос, письмо акционерам, 1998 год. Наверняка вы слышали поговорку «Выигрывает тот, кто играет». Но Безос играет для того, чтобы учиться. В этом и заключается разница между азартными играми и расчетливым принятием рисков. Как я уже говорил, рисковать наобум и надеяться на выигрыш — все равно, что бросать кости или играть в рулетку. Никогда не знаешь, что выпадет. Это верный путь к быстрому банкротству. бизнес рискует намеренно и расчетливо, и уверен, что риск — необходимое условие успеха. Более того, зачастую он идет на риск, казалось бы, противоречащий здравому смыслу. Вот несколько примеров. Amazon Marketplace. Идея пустить на свою торговую площадку сторонних продавцов со своими товарами многим казалась абсурдной. Но Безос позволяет конкурентам торговать в своем интернет-магазине и зарабатывать на этом. Amazon Prime. Доставка — дорогое удовольствие, и в те времена почти никто из онлайн-продавцов не брал расходы за доставку на себя или же включал эти расходы в стоимость товаров, что значительно повышало цены. Безос предложил бесплатную доставку при низких ценах. Kindle. Некоторые утверждали, что электронные книги не найдут спроса, потому что люди никогда не откажутся от привычных бумажных книг но Kindle улучшила многие аспекты читательского опыта, предложив возможность хранить тысячи книг на одном устройстве, продвинутые функции работы с текстом, межплатформенную синхронизацию и стала чрезвычайно популярной. Amazon Web Services. Изначально AWS была разработана как внутрикорпоративная операционная система для собственных нужд Amazon. Bezos решил открыть проприетарную платформу для сторонних разработчиков и стал предлагать программное обеспечение как услугу. В те времена такое никому не приходило в голову, что обеспечило AWS семилетнее лидерство на рынке. Шел ли Безос против течения? Да. Все ли его смелые ставки оказались успешными? Нет. На это можно возразить, конечно, когда ты самый богатый человек в мире, то можешь позволить себе рисковать. Но готовность к риску — это образ мышления, который не зависит от количества денег. Подумайте сами. Безос открыл интернет-магазин в те времена, когда интернет еще не получил широкого распространения и очень мало людей совершали покупки онлайн. Он ездил на дешевенькой Honda Аккорд» и занял родителей и друзей деньги, чтобы вложить их в рискованный бизнес. Даже не в бизнес, а в идею онлайн-бизнеса. Безос не пытается избегать рисков любой ценой. Он рассматривает риски как неотъемлемую составляющую бизнеса и инвестирует в них. Риски для него — способ учиться и расти. Когда компания вышла на публичный рынок, Безос пошел наперекор Уолл-стрит и отказался ориентироваться на традиционный показатель квартальной прибыли, избрав вместо этого главной мерой успеха рост компании в долгосрочной перспективе. Это был огромный риск. Сегодня Безос делегирует управленческой команде значительную часть руководства повседневной деятельностью компании, чтобы сосредоточиться на долгосрочных стратегиях и проектах. Он знает, что будущее его компании через 2-3 года и дальше создаётся сегодня. Как он недавно сказал в интервью, «После объявления квартальной прибыли друзья часто меня поздравляют. Отличная работа, Джефф. Хороший квартал». На что я им отвечаю. «Спасибо, но этот квартальный пирог мы испекли 3 года назад. Прямо сейчас я готовлю квартальный пирог на 2021 год». Безос из интервью с Рэндаллом Лейном, журнал Forbes, 2018 год. Когда вы работаете с прицелом на несколько лет вперед, вам по определению приходится рисковать, потому что невозможно знать точно, что готовит вам будущее. Вот что Безос говорит об отношении к рискам в компании, стоимость которой достигла 100 миллиардов долларов. По мере роста компании все должно масштабироваться, в том числе и неудачные эксперименты. Если масштабы неудач не растут, невозможно создать что-то достаточно значимое для продвижения вперед.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 Хорошая новость для акционеров в том, что всего одна крупная успешная ставка может с лихвой покрыть стоимость всех неудач. Безос, письмо акционерам, 2018 год. Быть готовым к неудачным экспериментам, которые время от времени будут приводить к многомиллиардным убыткам, это за пределами моего понимания. Но именно поэтому Безос — непревзойденный мастер риска. Как Безос сформировал менталитет мастера риска и роста? Джефф Безос не всегда был миллиардером. Когда-то он работал на Уолл-стрит, но бросил хорошо оплачиваемую стабильную работу и занял у родителей 300 тысяч долларов, чтобы открыть свой онлайн-бизнес в те времена, когда многие считали это безумной затеей. «Отец спросил у меня, что такое интернет. Он инвестировал не в бизнес-идею или компанию. Он инвестировал в своего сына». Безос из выступления в колледже Лейкфорест, 1998 год. Какие ключевые качества позволили Безосу преуспеть? Что касается бизнеса, он был экономным, страстным и готов идти на риск. А когда надо было сосредоточиться на клиентах, оказалось, что он находчив, цепок и фанатичен. 20 лет спустя, в 2018 году, журнал Forbes официально признал Джеффа Безоса самым богатым человеком в мире. Безос признает, что выиграл в лотерею. Но не потому, что стал самым богатым человеком на планете, а потому, что у него есть любящая семья, которая всегда готова его поддержать. Джефф Безос родился в 1964 году в Нью-Мексико. Его матери Джеки Гис на тот момент было всего 17 лет, и она еще не окончила школу. Через несколько лет она вышла замуж во второй раз за бывшего кубинца Мигеля Безоса, инженера-нефтяника. С 4 до 16 лет Джефф каждое лето проводил у бабушки и дедушки на ранчо на юге Техаса. Его дед Лоуренс Престон Гис был одним из первых сотрудников легендарного управления перспективных научных исследований и разработок D.A.R.P.A., созданного Министерством обороны США после запуска советского спутника. Пентагон собрал в агентстве самых блестящих ученых и инженерные умы того времени. Примечание. Лоуренс Гис возглавлял местное отделение Комиссии по атомной энергии США. Но для Джеффа Безоса он был просто дед. Безос проводил много времени с дедом, который, по его словам, всегда относился ко мне очень уважительно, даже когда я был совсем ребенком. Он много рассказывал мне о технологиях, космосе и обо всем остальном, что меня интересовало. Когда мне было 4 года, дед делал вид, будто я для него важный помощник на ранчо. Конечно, это было не так, но я искренне в это верил. Когда Беза стал постарше, он научился водить пикап, ездить верхом и стал настоящим помощником. Помогал деду чинить ветряные мельницы, строить забор, ремонтировать сельхозтехнику и даже проводить некоторые ветеринарные процедуры. Например, вправлять выпавшую матку коровам. Как он шутит, некоторые даже выжили. У деда был удивительный подход к жизни — всё делать самому. Даже когда у него заболевал скот, он не вызывал ветеринара, лечил сам. Такая привычка полагаться только на себя и изобретательность достались ему от его деда, который владел огромным ранчо площадью 25 тысяч акров возле Катуллы, штат Техас. Примечание. 25 тысяч акров — более 10 тысяч гектаров. Я уверен, что Лоуренс Престон-Гиз рассказывал внуку массу интересного о проектах DARPA. И эти беседы подогревали деятельное воображение юного Джеффа и его увлечение космосом. Таким образом, поддержка любящих родителей, уникальный дед с его увлекательными беседами, работа на ранчо, где постоянно приходилось что-то чинить и изобретать — всё это сложилось в игрушную комбинацию, повлиявшую на формирование характера Безоса. Когда Джеффу было пять лет, Нил Армстронг впервые в истории человечества вступил на Луну а через два года миссия «Аполлон-13» потерпела успешный провал. Я уверен, что дед и внук много говорили об освоении космоса, о полетах на Луну и за ее пределы. Когда Безос учился в начальной школе, он впервые увидел компьютер. Одна хьюстонская компания одолжила нашей маленькой начальной школе ненужный ей компьютер. Никто не знал, как с ним обращаться, даже учителя, но там была стопка инструкций, и мы с парой друзей оставались после уроков и учились пользоваться этой штукой. Безос из интервью в Американской Академии Достижений, 2001 год. Вскоре они обнаружили на компьютере примитивную игру «Звёздный путь», и с тех пор это стало их любимым развлечением. Влияние сериала «Звёздный путь» на Джеффа Безоса трудно переоценить. «Скажите, Алекса, чай Эрл Грей горячий?» Так заказывал чай капитан Жан-Люк Пикард в сериале «Звёздный путь. Следующее поколение». И она вам ответит, Репликаторы этого звездолета пока находятся в нерабочем состоянии. Безос закончил школу в Майами, куда переехала его семья. На церемонии вручения дипломов он выступил с прощальной речью от своего класса, которая, что неудивительно, была посвящена космосу. Его главная идея, сформированная под влиянием ученого-физика Джерарда Унила из Принстонского университета, состояла в том, что ресурсы на Земле ограничены, поэтому все производство следует перенести в космос на земную орбиту и туда же переселить человечество. Это позволит превратить всю планету в природный заповедник, куда люди смогут летать на отдых. Эта интригующая речь привлекла внимание журналиста из «Майами Хэролд», который даже написал об этом статью. Безос поступил в Принстонский университет на физический факультет. Но, как он признался газете «Гардиан», квантовая механика положила конец его карьере физика. В итоге он окончил университет с двумя специальностями — в области компьютерных наук и электротехники. Как говорит Безос, «Принстон оказал мне огромную услугу. Наглядно показал, что я недостаточно умен, чтобы стать физиком». Безос переехал в Нью-Йорк, где женился и сменил несколько мест работы в финансовой индустрии и на Уолл-стрит. Но все это время он лелеял мечту создать собственную компанию. В 1998 году, когда Amazon было всего три года, он так описал этот период своей жизни. Идея создать интернет-компанию возникла у меня весной 1994 года, когда я наткнулся на ошеломляющую статистику, что количество пользователей интернета растет на 2300% в год. Я знал, что люди вообще плохо понимают, что такое экспоненциальный рост. Дело в том, что в повседневной жизни мы не сталкиваемся ни с чем подобным. Так быстро могут размножаться разве что бактерии в чашке Петри. Но с остальным такого не бывает. Когда я увидел эту статистику, я сказал, Окей, какая бизнес-модель может сработать в условиях такого роста? Я составил список из 20 разных продуктов, которые можно продавать через интернет, и стал думать, какой из них лучший. В результате я остановился на книгах. Я выбрал их по многим причинам. Но одна из главных — то, что в этой категории намного, несоизмеримо больше наименований, чем в любой другой категории товаров. Во всем мире существует более 3 миллионов разных наименований книг на всех языках. Категория номер два с этой точки зрения — музыка, которая насчитывает более 300 тысяч наименований музыкальных компакт-дисков. Когда у вас такой огромный каталог товаров, онлайн можно сделать то, что невозможно сделать в реальном мире. Самые большие книжные магазины, крупнейшие супермагазины в мире, которые часто размещаются в переоборудованных боулинг-клубах и кинотеатрах, вмещают всего 175 тысяч наименований. А большинство обычных книжных магазинов и того меньше. В отличие от этого, в интернет-магазине можно разместить больше 2,5 миллионов наименований и предоставить людям простой и удобный доступ к ним. И, что очень важно, это можно сделать только онлайн и никаким другим способом. Это даёт возможность создать уникальное ценностное предложение для клиентов, что, как вы знаете, лежит в основе любого бизнеса. Тут следует заметить, что ваше ценностное предложение онлайн должно быть очень, невероятно привлекательным. Так было 3 года назад. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Потому что сегодня пользование интернетом — это мучение. Подключение постоянно прерывается, браузеры сбоят, сайты грузятся медленно, скорость черепашья плюс масса других неудобств. Чтобы в таких условиях люди захотели заходить на ваш сайт и, более того, покупать на нем, вы должны предложить им что-то, перед чем они не смогут устоять, что с лихвой компенсирует все издержки примитивной интернет-технологии. Пожалуй, чтобы действительно работать, предложение должно звучать так. Вы можете сделать это только в нашем интернет-магазине и нигде больше. Вот почему я пришел к выводу, что огромное количество наименований делает книги самым выигрышным предложением онлайн. Потому что не существует другого способа предоставить людям доступ к 2,5 миллионам книг. Построить такой книжный магазин в реальном мире невозможно. Даже с помощью печатных каталогов их невозможно продавать. «Если напечатать каталог всех книг, которые продаются сегодня на Amazon.com, он окажется размером с 40 телефонных справочников Нью-Йорка». Безос из выступления в колледже Лейк-Форест, 1998 год. Безос сумел разглядеть надвигающееся технологическое цунами, которое приведет к устранению посреднических слоев, создаст новые каналы сбыта, трансформирует экономику и изменит устоявшиеся веками способы торговли. Перед ним стоял вопрос, в какой именно области оседлать эту волну. Крис Андерсон, главный редактор журнала Wired. Безос принял решение перебраться из Нью-Йорка в Сиэтл, вероятно, руководствуясь двумя соображениями. Здесь находилась штаб-квартира Microsoft, поэтому сюда стекались толпы талантливых программистов. Кроме того, поблизости располагались два крупных книжных распределительных центра оптовых дистрибьюторов «Инграм» и «Бейкер Taylor. Безос арендовал гараж, подключился к интернету и в июле 1994 года основал собственную компанию, воплотив в жизнь свою мечту стать предпринимателем. Более резвые лошади. Генри Форду приписывают знаменитую фразу «Если бы я тогда спросил у людей, чего они хотят, они бы ответили «более резвых лошадей». Мы все знаем, что было дальше. Форд не стал выводить породу более резвых лошадей, а предложил людям нечто получше лошадиные силы в своих автомобилях. Вскоре люди перестали ездить на лошадях. Подобно автомобилю, заменившему лошадей, в мире постоянно появляются новые изобретения, которые меняют нашу повседневную жизнь, наши способы работы. Проблема в том, что пока эти новые технологии и продукты не появились, многим не приходит в голову, что это возможно. В то время, когда большинство людей мечтали о более резвых лошадях, Форд разработал недорогую конструкцию автомобиля с механическими лошадиными силами под капотом. Модель Т. Протестировал ее, построил завод, ускорил процесс производства, изобретя сборочный конвейер, и масштабировал бизнес, создал систему местных дилеров. К 1927 году было продано более 15 миллионов автомобилей Модель Т. Форд знал толк в риске и росте. Это возвращает нас к самому важному элементу риска, роста и успеха — к людям. Все мы знаем людей, которые благодаря своей изобретательности и креативности изменили наш мир. Генри Форд, Томас Эдисон, Стив Джобс, Джефф Безос, Джоан Роулинг. Этот список можно долго продолжать. Вот в чем состоит главная мысль, которую я хочу донести до вас. Если все мы задействуем наш творческий и изобретательский потенциал, перестанем бояться экспериментировать со смелыми идеями и рисковать, я верю, что мы сумеем оставить свой значимый след и изменить наш мир к лучшему. В этом и состоит смысл риска и роста.